Существовали и чисто земледельческие, сельские общества, вроде знаменитой Аркадии, представлявшейся городским жителям идиллией, но которая в действительности была полна древних варварских ужасов. Жители Аркадии поклонялись пану. У них существовало множество культов плодородия, в которых зачастую простой столб правильной формы, Занимал место статую бога. Козел символизировал плодородие, так как крестьяне были слишком бедны, чтобы иметь во владении быков. Когда запасы пищи истощались, статую пана наказывали. Подобные вещи до сих пор имеют место в отдаленных китайских деревнях. Существовало там и целое племя людей, которых считали оборотнями, вероятно, в связи с сохранившимися у них человеческими жертвоприношениями и каннибализмом. Согласно поверью, всякий, вкусивший плоти, принесенного в жертву человека, становится таким оборотнем. Имелась также пещера, посвященная Зевсу Ликейскому, Зевсу Волку, В этой пещере ни для кого не было спасения, и всякий, побывавший в ней, умирал в течение года. Все эти предрассудки еще процветали в классические времена. Пан, носивший первоначально имя Паон, что значило «едок» или «пастух», приобрел след за принятием его культа Афинами в V веке до нашей эры после греко-персидских войн свой более известный титул, истолкованный в смысле всеобъемлющего божества. Однако в Древней Греции мы можем найти много такого, в чем мы могли бы усматривать религию в да, в смысле слова. Эта религия связана не с олимпийскими богами, а с Дионисом или Вакхом. Это имя вполне естественно вызывает в нашем сознании образ Бога с сомнительной репутацией, Бога вина и пьянства. Но тот путь, каким из культа Вакха возник глубокий мистицизм, оказавший столь большое влияние на многих философов и даже сыгравший свою роль при формировании христианской теологии, весьма примечателен и должен быть понят всяким, кто желает изучить развитие греческой мысли. Дионис или вакх был первоначально фракийским богом. Фракийцы были гораздо менее цивилизованы, чем греки, относившиеся к фракийцам как к варварам. Как и у всех народов с примитивным земледелием, у фракийцев существовали свои культы плодородия а также бог, способствующий плодородию. Имя этого бога — Вакх. Никогда не было совершенно ясно, выступал ли Вакх в образе человека или быка. Когда фракийцы научились делать пиво, состояние опьянения они стали представлять как божественное и воздавать хвалу Вакху. Когда же позднее они познали вино и стали его употреблять — Поклонение Вакху возросло еще более. Его функция способствовать плодородию вообще стала отчасти подчиненной его новой функции, связанной с виноградом и божественным безумием, порождаемым употреблением вина.